Глава сорок шестая. Никки сидела на кухне, уставившись на экран на стене, когда Итан вернулся. Пикассо заменила фотография Беллы, которую Элис перекинула с ноутбука Никки. Она была сделана в прошлом году, в начале октября. Была чудесная погода, теплая и солнечная. Если бы листья не начали желтеть, можно было бы внушить себе, что там все еще было лето. Это был один из тех дней, когда сложно было представить, что когда-нибудь наступит зима. Пользуясь случаем, они отправились в Торп-парк. На короткий отрезок времени они превратились в счастливую семью. Это был хороший день. Ники почувствовала, как подступают слезы, и постаралась сдержать их итон опустился на соседний стул и молча положил планшет Беллы рядом с Нокией. Сказать было нечего. Он должен был вернуться сюда с Беллой. Вместо этого они сидели тут, а Белла оставалась где-то далеко, потерянная, одинокая и до смерти напуганная. Казалось, Итан постарел лет на десять за то время, что его не было. Впрочем, это можно было сказать о них обоих. Адреналин, который поддерживал их силы, пока они думали, что нашли дочь, выветрился. Нокия лежала перед ними совершенно безмолвная. Сейчас эта ниточка, единственная, связывающая их с Беллой, была все равно, что порвана. Ники взяла в руки планшет. Розовая обложка была такой родной. Она знала каждое красное сердечко и каждую серебряную звездочку. Она повертела его в руках, внимательно рассматривая, изучая так скрупулезно, словно он таил в себе ключ к разгадке, как найти Беллу. Она услышала всхлипы, подняла взгляд и увидела, что Итан плачет. Она по пальцам могла пересчитать случаи, когда Итан плакал. В день, когда девочки родились, в тот миг, когда Грейс издала последний вздох, На похоронах. И вот теперь. Ники положила планшет на стол, соскользнула со стула и подошла к нему. Она обхватила его руками и крепко прижала к себе. И теперь она тоже плакала. В тот момент она была уверена, что никогда больше не увидит Беллу. Это были тайные мысли. Опасные мысли». Она должна была держать их при себе, потому что если бы она позволила им выйти наружу, они могли бы стать явью, а этого она допустить не могла. «Что нам теперь делать, Ник?» Ники промолчала. Если бы у неё был ответ, что делать, она уже делала бы. Вместо этого она сидела здесь и ждала, когда зазвонит телефон но она и не собиралась говорить ему, что все будет в порядке, потому что сейчас казалось, что ничего никогда уже не будет в порядке. «Мы что-то такое сделали, чтобы все это обрушилось на нас?» — спросил Итан. «Сделали». Никки покачала головой. «Нет, мы ничего такого не делали». «Тогда почему мы...» «Я не знаю...» Итан вытер глаза и выпрямился. «Мы должны позвонить в полицию». «Нет». «Мы не справимся сами». Лора сказала, «никакой полиции». «Это пока единственное ее требование. Мы не можем звонить им». «Мы должны». «Нет, мы должны. И это единственное, что мы должны...» «Делать все, что говорит Лора!» Итан вздохнул и покачал головой. «Когда я ехал в Хайгейт, ты спросила меня, что я собираюсь делать, когда буду на месте. У меня не было ответа. И окажись, я в этой ситуации опять... Я бы опять понятия не имел, что делать». Никки хотела что-то сказать, но Итан поднял руку, останавливая ее. «Что, если бы я нашел Беллу? Что бы я тогда сделал?» Вопрос Итона повис в воздухе. «Лора сказала, никакой полиции», — тихо проговорила Никки, нарушив тишину, которая начинала давить. «Я знаю, но надо смотреть правде в глаза». «Ситуация вышла из-под нашего контроля. Вышла полностью». Никки посмотрела ему в глаза. Отчаяние все еще читалось в его взгляде, но там появилось и новое чувство — решимость. Он заглянул в будущее и увидел там выход. Но проблема была в том, что всякий раз, как в будущее смотрела она, ничего, кроме ужаса, она там не находила. «Даже если они будут делать все, что велит Лора, нет никакой гарантии, что они получат Беллу назад». Может быть, Титон был прав. Может быть, им следовало позвонить в полицию. Нокки неожиданно зазвонила, и они оба повернулись к ней. итон действовал быстрее. Прежде чем Ники успела что-то предпринять, он схватил телефон и принял вызов. «Что нужно сделать, чтобы получить Беллу назад?» Он старался, чтобы его голос звучал спокойно, но не мог скрыть свои злости. Ники не слышала, что ответила Лора, и была слышна только та часть диалога, которую вел Итан. «Что нужно сделать, чтобы получить ее назад?» Он сделал паузу, затем продолжил более отчаянным тоном. «У нас есть деньги, если все дело в них. Просто скажите, сколько и куда их доставить?» Последовала более продолжительная пауза. Когда Итан снова заговорил, он выговаривал слова поспешно и уже не пытался скрыть своего отчаяния. «Послушайте, просто назовите сумму! Единственное, что для нас важно, это вернуть Беллу!» Еще одна пауза. А потом у нее на глазах Итан словно стал таять. Из его глаз ушел весь огонь и сам он будто сделался меньше, чем был пару секунд назад. Он протянул телефон Никке и дождался, чтобы она взяла его. «Она хочет говорить с тобой». Никке поднесла мобильный к уху. «Я слушаю». «Возможно, я недостаточно ясно выразилась, когда мы говорили в последний раз, Никки. «Если дело обстоит так, позволь я поясню. Я разговариваю с тобой и только с тобой. Это понятно?» «Понятно. Этого больше не повторится». «Твой муж, похоже, на пределе. Если он сорвется, это может усложнить дело». «Он не сорвется. Он просто беспокоится о Белле, и все. Мы оба беспокоимся. Мы просто хотим вернуть ее». Ваше беспокойство вполне понятно. Тем не менее ему следует понять, что если он не возьмет себя в руки, это будет иметь последствия для Беллы. Серьезные последствия. Не волнуйтесь об Итане. Она с обоих. Мы сделаем в точности то, что вы скажете. Ники помедлила. Ладони у нее вспотели, а сердце колотилось где-то в горле. Она собрала все свои силы, чтобы и самой держать себя в руках. Паника караулила ее, готовая нанести удар в любой момент. «Нам нужно убедиться, что было в порядке. С ней все хорошо. Тогда, пожалуйста, дайте мне поговорить с ней», — произнесла она, с трудом пропихивая слова через горло. Сперва на том конце линии было тихо. Затем, если вы будете сотрудничать, вы сможете поговорить с ней. Если нам нельзя с ней поговорить, то, по крайней мере, пришлите фото. Нам просто нужно знать, что она в порядке. Пожалуйста. Думаю, изображение будет уместнее, чем разговор, тем более, что планшет не при ней. Ники почувствовала, что не может дышать. «Вы ведь не думали, что я не узнаю, как это носится по всему Лондону в поисках Беллы?» Ники промолчала. «Вам не приходило в голову, что я хотела, чтобы вы носились повсюду, как безголовые курицы?» «Зачем?» «Чтобы вы от этой привычки избавились. Чем скорее вы поймете, что единственный путь — это делать в точности то, что я говорю, тем лучше будет для всех». «Вас, меня и в особенности для бедной маленькой Беллы». «Пожалуйста, не причиняйте ей вреда. Мы не должны были искать ее. Этого больше не повторится». «Я знаю, что не повторится, потому что теперь вы в курсе, что я слежу за каждым вашим шагом. Что бы вы ни сделали, что бы вы ни задумались сделать, я всегда буду на шаг впереди». Никки ничего не сказала. Она попыталась сглотнуть, но в горле у нее пересохло, слюна казалась песком. «Считай это первым и последним предупреждением Ники. Выкинете что-нибудь такое еще раз, и отвечать за это будет Белла. Итак, вы позвонили в полицию?» Вопрос был таким неожиданным, что он окончательно выбил Ники из равновесия, перепутав все мысли. «Вы сказали нам не делать этого?» Это не ответ. На мой вопрос я жду простого да или нет. Нет, поспешно сказала Ники. Мы не звонили им. Хорошо. Просто помните, что если сделаете это, то Бэлли будет очень плохо. Вы не можете причинить ей вред. Я не хочу причинять ей вред, Ники, но это не значит, что я не могу. Эти две вещи друг друга не исключают. «Что вы хотите от нас?» Ники практически прокричала это в трубку. Она сделала глубокий вдох. «Что вы хотите, чтобы мы сделали?» «Я хочу, чтобы вы для меня кое-что забрали», ответила Лора спокойно. На секунду Ники засомневалась, верно ли она расслышала. До того она пребывала в уверенности, что все упирается в деньги. «Что?» «Это не твоя забота». «И когда я это сделаю, мы получим Беллу назад?» «Да, вы получите ее назад». Ники сделала глубокий вдох. Все свои силы она кинула на то, чтобы не подпускать к себе панику. Лора могла обманывать их, но она не могла позволить себе так думать. «Окей», — продолжала Лора, — «вот как это будет происходить». Я пришлю текстовое сообщение с адресом, и ты поедешь туда на своем маленьком жуке. Одна. Когда ты будешь на месте, я свяжусь с тобой и дам дальнейшие инструкции. Еще одна. Я хочу, чтобы ты оставила свой мобильный в доме. Этот телефон можешь взять, но имей в виду, что если тебе придет в голову позвонить кому-нибудь и попросить о помощи, я об этом тут же узнаю. Теперь скажи мне, что ты поняла. «Я поняла. Я сделаю все, что вы просите, но прежде я хочу убедиться, что с Беллой все в порядке. Пришлите нам фотографию, а потом я поеду и заберу все, что вы хотите». На том конце линии воцарилась тишина, оставившая Ники наедине с молчащим телефоном в ее руке и с ощущением в животе, будто внутри все завязалось в узел. Ей не следовало так давить. О чем, черт возьми, она думала. Она была не в том положении, чтобы ставить ультиматумы. Но ведь она не соображала, верно? Правда в том, что она еле соображала с того самого момента, как поняла, что Беллу похитили. «В чем дело?» Голос Итана как будто доносился издалека. Она попыталась ответить, но голос ее не слушался. «Что только что произошло, Ник? Скажи мне!» Лоров повесила трубку. «Мне не надо было просить у нее фотографию. Теперь она что-нибудь сделает с Беллой!» Ники посмотрела на него, и вся ярость, которая накопилась, вдруг вырвалась наружу. «Лора сейчас может делать с ней что угодно, а мы ничего не можем сделать, чтобы помешать ей!» «С Беллой все будет нормально». «Но с ней не все нормально сейчас!» «Она должна была быть сейчас с нами, в безопасности. Вместо этого она с этой чокнутой сукой, которая бог весь что с ней сейчас вытворяет. Она одна и напугана. Она должна быть просто в ужасе. Она не должна быть...» «Прекрати!» — прикрикнул на нее Итан, останавливая ее на полуслове. Никки отшатнулась так, словно ей дали пощечину. «Сейчас нельзя выходить из себя. Это не поможет!» — продолжил он. «Это не поможет Белли. Так, что именно она сказала тебе перед тем, как повесила трубку?» «Она сказала, что пришлет мне текстовое сообщение с адресом. Она хочет, чтобы я поехала туда». «В таком случае все должно быть в норме. Она чего-то хочет». «Тогда почему она повесила трубку?» «Потому что хочет напугать тебя. Хочет, чтобы ты поняла, кто тут главный». Прежде чем Ники успела ответить, телефон зажужжал у нее в руке. Она зашла в сообщение. То, которое пришло только что, не содержало текста. Вместо этого к нему была прикреплена фотография. Она торопливо открыла его. На снимке было приближенное изображение лица Беллы. Она выглядела такой потерянной и такой одинокой. Это была полная противоположность фотографии, сделанной в Торп-парке, на которой Белла улыбалась им с кухонного монитора. Трудно было поверить, что на снимках один и тот же ребёнок. От вида фотографии в телефоне Никки начала мутить. На, по крайней мере, она жива», — сказала она себе. «Это всё, что сейчас имело значение. Белла была жива». Итан поднялся со стула и смотрел на изображение из-за ее плеча. Она услышала, как он резко втянул ртом воздух и обернулась к нему. Никто из них не произнес ни слова. Пусть Белла и жива, но сейчас она была в аду, и все это по их вине. Они ее родители, черт подери. Их дело заботиться о ней, и в этом они с треском провалились». Телефон снова зажужжал. Еще одно сообщение. На этот раз в нем были данные адреса в бетерси Он зажужжал в третий раз. «У тебя 30 минут».